Эпилог. Вулкан Халиакала. Мауи. Королева. Пора. Заряженные гормонами биологические часы заставляют ее новое тело извиваться внутри черной хризолиды. Мандиблы тянутся к верхушке шелкового кокона, который она сплела еще личинкой, и проделывают дыру, размягчая тканью слюной с примесью маточного вещества. Один усик разворачивается и вылезает наружу. Изящные сенсилы и ощущает влагу прохладного воздуха. Довольные условиями, королева бьётся в отверстие треугольной головой и разрывает кокон крючками на передних ногах. Тонкая хризалида рушится под её весом. В темноте королева готовится к выходу в мир, прочищает мигающие чёрные глаза, расправляет каждый усик. Под длинным веном влажных смятых крылышек поступает гемолимфа. Крылья расправляются, и королева взмахивает ими, чтобы просушить. Теперь она готова. Она переползает на мокрый камень. Здесь несколько месяцев назад королева сплела свой кокон, а затем надёжно спряталась в амбраке туннеля. Она не станет возвращаться туда, откуда пришла. Нет, надо искать новый дом. В брюхе уже полну яиц с плюри и патентными копиями её самой. которые смогут превратиться в представителей любой группы нового роя. Внутри королевы её собственное будущее. Передвигаясь, она оставляет за собой ароматный след, убийственную сладкую ловушку, в которую должны попасться осы из старого роя. Таким образом, выживет только её генетический код, а прошлое будет уничтожено. Королева не знает усталости. Она не остановится, пока не найдёт подходящий дом и движется вперёд под действием древнейшего инстинкта желания выжить. Чувствуется свежий воздух верный признак выхода в мир наверху. Камень вдруг покрывается слоем льда. Королева замирает, переключаясь на сигналы из усиков. В нервных узлах её мозга формируется картинка: в туннеле всё покрывается льдом. Все складки, выступы и волнистые поверхности Несмотря на опасность, королева не может действовать против инстинкта и вернуться обратно, она терпеливо направляется к холоду. Меняться она не станет. Лучше подождёт, пока изменится мир. Чуть позже, но её время придёт. Зная это, королева двигается по замёрзшим туннелям, вскоре крылья замерзают, ноги коченеют, останавливается она лишь тогда, когда не может оторвать конечности от ледяной земли. Тут она и дождется, дождется возможности снова проявить себя.